Глава 8. Всё для тона. Тональные основы. Спойлер. Правильно подобранная основа вернёт лицу свежесть, выровняет его цвет, уберёт болезненную желтизну, добавит то самое сияние изнутри. Скроет слишком яркий румянец, заматирует, замаскирует шелушение. Зависит от того, что вам нужно. Нам привычно название тональный крем, но не все маскирующие средства имеют текстуру крема. Есть сыворотки, муссы, спреи, стики, пудры в конце концов. Общее название для них основы, foundations. Они делают так, чтобы кожа на лбу, щеках, подбородке, возле носа и на шее была одного оттенка и выглядела здоровой. От консилеров и корректоров тональные отличаются относительно слабой плотностью. Представьте вуаль телесного цвета, которая закрывает лицо. Сквозь неё всё отчётливо видно, но на коже будто выгодный фильтр. Такой эффект и даёт основа. Она не должна быть настолько пигментированной, чтобы полностью замазать покраснения или веснушки. Современные тональные не только не вредят коже, но и немного за ней ухаживают. так что нормально ждать от них комфорта в нанесении и носке, легкого увлажнения и питания, а также частичной защиты от ультрафиолета и сухого воздуха. Но от привычного ухода, даже с суперкрутым тоном, отказываться не нужно. Он один не может и не должен заменить тоник, эссенцию, сыворотку, крем и другие средства, которыми вы пользуетесь. Есть мнение, что дешевые тональные вредны для кожи. Это не так. Вся современная сертифицированная косметика, независимо от цены, проходит ряд тестов. Вредные ингредиенты в неё не добавляют, а базовые компоненты у дешёвых и дорогих тонов примерно одинаковые. Некоторые тоны не всегда идеально сияют и наносятся. Просто упакованы и могут банально не подойти для конкретной кожи, но объективных причин избегать их нет. Пользоваться ими нужно так же, как и дорогими, мыть аппликаторы и руки, тщательно смывать перед сном, следить за сроком годности. Текстуры тональных. Раньше основы делили на масляные, водные и силиконовые, в зависимости от базы. Сейчас тяжелых масляных тонов почти не осталось, а граница между водными и силиконовыми размылась. Поэтому полезнее понимать разницу между текстурами и то, для чего каждая нужна. Совет. Если для вас важно, чтобы тон был на водной основе, смотрите состав. На первых пяти позициях не должно быть силиконов. Их добавляют почти во все основы, но в водных они не на последних позициях. Пигментированность тона, то есть его кроющая способность, которая зависит от количества пигмента, тоже бывает разная. Слабо пигментированные тоны слегка выравнивают цвет лица и не скрывают текстуру кожи. Средне пигментированные почти замазывают веснушки, синяки под глазами и покраснения. Плотные тональные скрывают всё по максимуму, но они делают лицо на вид плоским, так как обычно они без всякого блеска. На каждый день обычно выбирают первый или второй вариант. Жидкие тоны liquid foundations. часто называют сыворотками или флюидами и продают во флаконах с пипеткой. Хотя есть исключения вроде знаменитого Chanel Vita Lumiere Aqua и спрея Dior Dior Skin Air Flash. Увлажняющие тоны сыворотки точно подойдут для сухой, обезвоженной и так называемой зрелой кожи, а матовые – для жирной. Пигментированность. Обычно от слабой до средней. Есть исключения. Нанесение. кистью с синтетическим или двойным ворсом, дуофиброй либо ладонями. Натуральный ворс и спонжи впитают слишком много жидкого тона. Примеры: Glossier Perfecting Skin Tint, Giorgio Armani Power Fabric и другие. Особняком стоят жидкие тоны для аэрографа. Airbrush Foundations. Аэрограф это устройство, которое равномерно и очень тонко распыляет тон. румяна, хайлайтер и яркие пигменты. Особенность основ для него большое количество силиконов и пигмента в составе. За счёт этого они держатся дольше остальных и красиво выглядят. Их часто используют для свадебного макияжа и на выход. Главное тщательно смывать масляным средством. Обычное для умывания не справится. Пигментированность высокая. Нанесение аэрографом, можно кистью или руками. Примеры. Mac Pro Performance HD Airbrush Makeup, Temp2Pro Perfect Canvas Hydrolog AirPod Foundation. Кремовых тональных Cream Foundations или просто Foundations больше всего. В них в том или ином объеме добавляют ухаживающие компоненты вроде гиалуроновой или солициловой кислоты и масел, а также светоотражающие частицы. Кремы бывают густыми и питательными, или похожими на сыворотки, с влажным эффектом или матовым, со степенью их пигментированности разобраться не просто. Иногда производители указывают её в названии или описании. Например, Tart Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation SPF 15. Но чаще, к сожалению, нет. К тому же, понимание пигментированности у каждого бренда своё. То, что бренд А позиционирует как Среднюю степень маскировки у бренда B продаётся как плотный тон. Выход есть. Сравниваете с кремом, плотность которого знаете, или изучаете свотчи, фотографии косметики, нанесённой на кожу. Пигментированность от слабой до высокой. Нанесение любой удобной кистью, влажным спонжем или руками. Примеры: Bourjois Healthy Mix Serum La Priori Skin Caviar Concealer Foundation SPF 15 и другие. Тонированные кремы tinted moisturizers. Это смесь базового и тонального крема. Они не содержат большого количества активных ингредиентов, поэтому сухую или обезвоженную кожу могут недостаточно увлажнять, но для нормальной, жирной и комбинированной скорее всего подойдут. У них полупрозрачное покрытие и часто есть немного УФ-фильтров. Так что это хороший вариант для лета. Не будет ощущения тяжести и дополнительная защита от солнца не повредит. Использовать тонированные кремы вместо санскрина не стоит. Придётся наносить толстым слоем, который в случае с тональными средствами неприемлем. К слову, есть именно тонированные санскрины, которые уже можно наносить самостоятельно поверх всего ухода. Вроде SkinCeuticals Physical Fusion UV Defense SPF 50. Правда, пока у них скудный выбор оттенков. Пигментированность слабая. Нанесение кремы кистью с искусственным ворсом или руками, санскрины руками. Примеры: Laura Mercier Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20, Bobbi Brown Extra SPF 25 и другие. Кушоны cushions. Выглядят как пудренные с пропитанной губкой Тонов в них намного меньше, чем в обычных флаконах, и он почти всегда даёт влажное покрытие. Сказывается азиатское происхождение. На востоке любят очень сияющую кожу. В кушонах всегда есть особый плоский спонж. Его надо мыть не реже раза в неделю, поэтому это отличный походный вариант. Пигментированность от слабой до средней. Нанесение спонжем в комплекте, кистью или пальцами. Примеры Lanesh BB Cushion, Lancôme Miracle Cushion и другие. Тоны в стике, stick foundations, сильно пигментированы, но хорошо поддаются растушёвке. Наносить их можно сразу на лицо или сначала на пальцы. Во втором случае средство разогреется и тонче ляжет на кожу. Очень важно хорошо увлажнить лицо перед использованием, иначе пигмент будет трудно распределить. Стикам аналогичны компактные кремовые основы вроде RCMA Makeup 5 Part Palette с той лишь разницей, что прямо из упаковки на лицо их не нанесешь. Пигментированность высокая. Нанесение руками, кистью с плотным или средней плотностью ворсом, либо влажным спонжем. Примеры. NARS Velvet Matte Foundation Stick, Tom Ford Traceless Stick Foundation и другие. Концентрированные тонны. Boosters Essences содержат максимальное количество пигмента. Их не используют отдельно, а по капле добавляют в увлажняющий крем или другую базу. Это позволяет варьировать степень маскировки от легкой до сильной. Чаще всего концентраты продаются с пипетками. Иногда у марок бывают хайлайтеры и бронзеры в таких же форматах, которые можно смешивать с тоном или кремом. Пигментированность самая высокая. Нанесение. Нанесение. Руками, кистью с плотным или средней плотности ворсом, либо влажным спонжем. Предварительно необходимо смешать тон с базой. Примеры. Rouge Bunny Rouge Skin Soul Drops Foundation Essence, Cover FX Custom Cover Drops и другие. Не все пудры выравнивают цвет лица, но есть настоящие сухие тональные Powder Foundations. Пудры прошлых поколений смотрелись на кожу довольно неестественно, но у современных основ тонкий помол, куча оттенков и правильные ингредиенты, поэтому они выглядят натурально. Сухие тональные идеальны для жирной кожи, потому что почти не содержат масел и маслоподобных веществ, а в жарком климате и поверх санскрина использовать их можно и для других типов кожи. Пигментированность от слабой до высокой. Нанесение текста. сухим или влажным спонжем, либо кистью из натурального или искусственного ворса. Примеры: Urban Decay Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation, Rimmel Stay Matte Pressed Powder. Минеральные основы стоит выделить отдельно. Чаще всего они представляют собой пудры из молотых минералов или кремы, в которые добавляют ещё ухаживающие и связующие компоненты. Минеральную косметику считают наименее аллергенной из-за скромного состава, но реакция на неё всё равно может быть. Чаще всего на оксид хлорид висмута. Ещё нужно помнить, что средства с содержанием минералов и средства только из минералов имеют совсем разные составы. Так что если у вас чувствительная кожа и вы хотите опробовать минеральную косметику, обращайте внимание на этикетку. Пигментированность от слабой до высокой. Нанесение: пудры сухим или влажным спонжем, либо кистью из натурального или искусственного ворса. Кремы руками, синтетической кистью или влажным спонжем. Примеры: Jane Iredale Liquid Minerals A Foundation, Bare Minerals Original Foundation SPF 15 и другие. Подтоны кожи. Три главных подтона: холодный, нейтральный и тёплый. Они не зависят от яркости. Самая тёмная и самая светлая кожа может быть как первого, так и второго или третьего подтона. Если вам кажется, что ваша кожа ни к одному из них не относится, это нормально. Только в идеальном мире она может быть одного понятного цвета. В реальности кожа бывает зеленоватой, это называют оливковым подтоном, красноватой или сероватой. Многие думают, что оливковая кожа может быть только смуглой. Но на самом деле это не так. Найти подходящие тональные для неё сложно. Хорошие оттенки есть у NARS и Makeup Artelia. А ещё существует оливковый разбавитель косметики. В России его проще всего найти в линейке Manly Pro. К сожалению, просто жёлтые тоны на оливковой коже смотрятся не более естественно, чем розовые. Красные, жёлтые и серые цветовые пятна особенно заметны на тёмной и очень тёмной коже. Если из-за них вы не можете найти подходящий тон, проще использовать средства цветокоррекции, которые слегка меняют цвет участка кожи. Подробно о них слушайте в части консиллеры и корректоры. Возвращаясь к подтонам. Есть масса приёмов для их определения, но ни один не даёт на 100% правильного ответа. У вас могут быть зеленоватые на вид вены и кожа с розавинкой. И правило: зелёные вены тёплый подтон, не сработает. Так что выяснять его лучше всего методом проб. Это не просто и может занять не один день, но в какой-то момент вы точно поймёте, какой оттенок вам подходит. Совет. Для придания коже свежего вида часто советуют выбирать тональный по-розовее и посветлее. Важно, чтобы в этом случае основа была светлее максимум на 1 тон, и на лице не было покраснений или много розового в целом. На тёмной коже холодные розовые тоны могут выглядеть серо, поэтому стоит выбирать тёпло-розовые. Прежде чем идти в магазин за тестерами, попробуйте определить подтон на глаз. Для этого рассмотрите лицо при естественном освещении, но не на солнце. Если кожа в общем желтоватая, подтон тёплый. Если розовая холодный. А если главный оттенок определить сложно, то нейтральный. Сразу обратите внимание на кожу шеи и плеч. После макияжа они должны быть одного тона с лицом. Если шея желтоватая, а лицо розоватое, нужна теплая, желтая тональная основа. Она скроет лишнюю красноту, и кожа на всем теле будет одного оттенка. Цвета тональных. Как определить соответствующие кожи под тон основы? К счастью, некоторые производители – Прямо об этом говорят, и иногда даже выносят в название. Например, у всех тональных Nars есть нейтральный, Саберия, желтоватый, Гобби и розоватый, Монблан. Все они очень светлые. У Chanel холодные оттенки обозначают буквой R, Rose, а тёплые B, Beige. У MAC C Cool и NC Neutral Cool для холодных W Warm. и NW neutral warm для тёплых, а для нейтральных N. Бывает маркировка сложнее. У основы Style Lauder она состоит из трёх знаков. Например, 1C1 или 3N2. Первая цифра тут яркость: светлый тон или тёмный. Буква теплота: холодный C и нейтральный N. А вторая цифра интенсивность теплоты: явно или не очень выражен подтон. Запоминать всё это вряд ли нужно, просто попросите консультанта в магазине объяснить, как в конкретной линейке обозначают подтоны. Иногда их вообще не указывают. У Bourjois Healthy Mix Serum названия вроде Vanilla Claire 51 и Hazel Fond 58 ничего конкретного не сообщают. Но по цифрам можно ориентироваться хотя бы в том, что касается яркости. При этом ваниль у одного производителя может быть совсем не похожа на ваниль же у другого. Так что запоминайте, как выглядит тон на коже, когда будете искать ему замену, или смотрите много свотчей. Лучше всего брать с собой в магазин уже имеющийся тон, чтобы было с чем сравнивать новое. Свотчи сами по себе дело хорошее. По ним можно определить текстуру средства и цвет, но тест в магазине даст больше информации. Попросите консультанта продезинфицировать тон, если он компактный, или сделайте это сами, например, спиртовой салфеткой вроде Beauty Soul Clean, или нанесите его на нижнюю челюсть под щекой. Так удобно сравнивать оттенок сразу с лицом и шеей. Общее правило такое: если шея светлее лица, тон то тоже должен быть светлее, и наоборот. Совет: кожа на руках суше, чем на лице. Поэтому, если и на кожу рук тон ложится хорошо, он скорее всего хорошо ляжет и на кожу лица. Многое в восприятии оттенка зависит от освещения. Так что не пренебрегайте советом выйти из магазина на улицу и посмотреть, как ведёт себя тон при дневном свете. В идеале перед покупкой тестировать тон весь день или хотя бы пару часов. Так вы сможете понять, собирается ли он в морщинках. проваливается ли в поры и как выглядит и держится в целом. Совет. Красьтесь при естественном и ярком свете. Зимой по утрам его найти сложно, так что подойдет хорошо освещенная комната. Лучше, если искусственный свет будет не сильно теплым или холодным, так он не будет искажать цвета. Это полезно еще и потому, что некоторые тоны темнеют на лице. Главным образом это зависит от жирности кожи и компонентов уходовой косметики. Иногда влияет и климат. В очень влажной среде тоны тоже могут темнеть на лице. А есть тональные, которые в принципе склонны темнеть. То есть дело в них, а не в химии кожи. Например, Urban Decay All Nighter Liquid Foundation. Такой процесс часто называют окислением, но автор нескольких книг о косметике и основательница бренда Paula's Choice Пола Пегун говорит, что это неверно. Оксиляться тональный может в упаковке без помпы. Да и то через полгода-год. А на лице он темнеет, потому что пигменты в нём намокают. Она советует выбирать средства с дозаторами и в непрозрачных флаконах или хранить их в тёмном месте. Совет. Есть белые тоны и консилеры, которыми можно высветлить слишком тёмный тон. Они без проблем смешиваются с большинством основ и не уменьшают их пигментированность. Вот несколько примеров: консилер Catvon D Locate, консилер Cream White Out, база NYX Pro Foundation Mixa White, а также тоны MAC Pro Face and Body Foundation White и другие. Совет: предотвратить потемнение тона на лице иногда помогает праймер или фиксирующий спрей. Они создают на коже плёнку, которая не даёт себуму пропитать пигменты в тоне. Как выбрать? Единого стандарта правильно выглядящей кожи нет, но современные визажисты ратуют за натуральность. Даже с одними естественными оттенками можно долго экспериментировать, так что вполне достаточно иметь несколько подходящих тональных. Один Легкий, другой плотнее, один с большим количеством светоотражающих частиц, другой почти матовый, зимой питательный и светлый, летом легкий и потемнее. В большинстве случаев нужны тональные с легкой, sheer, light или средней, medium, плотностью. Они выглядят естественно, почти всегда без проблем наслаиваются, так что контролировать результат просто. Отдельные покраснения и пигментацию замазывают точечно поверх них. Получается здоровая кожа с естественной текстурой, а не слишком накрашенное лицо. Основы с плотным покрытием, Full Coverage, есть, но они нужны, если вам нравится макияж а-ля Худо Каттон или хочется много чего и быстро замазать. Для средневосточного типа внешности назовем его так. Как у Амаль Клуни, больше подходят плотные тональные. Легкие попросту не будут видны. По эффекту финиш – Тона делятся на матовые, полуматовые, естественные и сияющие. В натуральном макияже для сухой, обезвоженной и зрелой кожи точно нужны не матовые. Они не будут сушить и дадут здоровый лоск, который с возрастом пропадает. Для нормальной кожи подойдут все варианты, а для жирной матирующие, так как они не усилят блеск. Совет. Бьюти-директор Estée Lauder Violet Советуют не наносить тон на нос. Если на нём надо что-то замазать, точечно нанесите консилер. Она говорит, что это помогает сделать вид, что всё лицо не очень накрашено, потому что нос самая выдающаяся часть лица, по которой глаз считывает состояние кожи. Но не забудьте привести кожу носа к одному финишу. Если пудритесь, припудрите его. Наносите хайлайтер, на него он тоже должен попасть. С комбинированной кожей посложнее, один и тот же тон на разных участках может держаться по-разному. С сияющим быстрее заблестит Т-зона, с матовым щекам может быть сухо. Выход использовать праймеры, пудры и салфетки для контроля блеска или наносить на сухие участки кожи питательный крем или базу. Не обращать внимания на блеск тоже хороший вариант. Как наносить? Главное не наносите сразу много тона. При необходимости его лучше наслаивать. Для начала выдавите на ладонь половину горошины и распределите её по Т-зоне и яблочкам щёк. Именно в центре лица больше всего неровности и пятнышек. Если не говорить об акне, которое нужно маскировать. Растушёвывайте тон к периферии. Это поможет свести на нет его границу с кожей там, где растушёвывать как следует уже неудобно. Руками растушевать, пожалуй, проще всего. Сначала тонко-тонко распределить тон по ладоням, а затем похлопать ими по лицу. Спонжем тоже легко делать впечатывающие движения там, где нужно больше пигмента, и смахивающие для растушёвки. Спонжи идеальны при шелушениях. Они не подчёркивают их, а помогают прибить к поверхности. Совет. Когда переборщили с тональным, промокните лицо влажным спонжем. Он вберёт излишки. Если прижмёте к коже пальцы, будет похожий эффект. Кисти с натуральным ворсом используют в основном визажисты. Они впитывают много тона и из-за этого быстро изнашиваются, зато красиво разносят тон. Попробуйте пушистые синтетические с плоским или округлым срезом и дуофибры кисти с двойным ворсом. Требований к размеру кисти тоже нет. Он зависит от ваших привычек и времени, которое вы готовы тратить на макияж. Большими кистями работать быстрее, но маленькими можно подлезть в труднодоступные места, вроде крыльев носа, и точечно нанести дополнительный слой. Понять, какими движениями наносить крем, можно только попробовав это сделать, а не прочитав про текстуру или посмотрев свотчи. Попробуйте наносить тон круговыми движениями, легко касаясь лица, до тех пор, пока он совсем не сольётся с кожей. Если на нижней челюсти останется заметен, растушуйте его вниз по шее. Не забудьте пройтись кистью с остатками тона по ушам, чтобы они не отличались по цвету. Далее мы озвучим шпоргалку по типам аппликаторов и движений. Но это не значит, что нельзя наносить по-другому. Совет Тональными удобно контурировать лицо. Понадобится как минимум два оттенка: один в тон кожи, а второй на 1 или 2 светлее. Если хорошо растушуете, тень будет выглядеть очень естественно. Если вы хотите пригладить пушковые волосы, воспользуйтесь спонжем, чтобы впечатать тон в кожу. Выбирайте не матовые тональные с влажным, а не пудровым финишем. Он не подчеркнёт волоски, а скорее приклеит их к коже. В любом случае наносите косметику не против роста волосков и не припудривайте их. Итак, шпаргалка. Тип аппликатора: пушистые синтетические и натуральные кисти. Растушевочные. Нанесение: от лёгкого до среднего. Движение: смахивающие и круговые. Если нанесение более плотное, то движение вбивающее. Тип аппликатора: плоские язычковые кисти. Нанесение: плотное. Движение: смахивающее. Аппликатор: влажный спонж. Нанесение: от лёгкого до среднего. Движение: впечатывающее. Если нанесение плотное, движение: вбивающее. Идеально при маскировке воспалений. Аппликатор: маленькие кисти с тонким кончиком. Нанесение: плотное. Движение: точечное. Если вместо аппликатора используете пальцы, Нанесение будет от лёгкого до среднего. Движение смахивающее и вбивающее. Примеры. Действительно светлый, сияющий и даже слегка увлажняющий BB-крем Nods 28 Remedy Juvenile Sun BB с самым высоким фактором защиты от солнца. Экономичен, поэтому, если пользоваться им не вместо санскрина, прослужит долго. Bourjois Healthy Mix BB Cream. Очень лёгкий крем как по текстуре, так и по степени пигментированности. Слегка выравнивает тон, придаёт симпатичный блеск. Благодаря плоской упаковке удобно носить с собой. Стойкий фиксирующий тональный Smashbox Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation позиционируется как увлажняющий, но на самом деле он просто приятно ощущается и не обезвоживает кожу, как это раньше делали подобные средства.